Глава 5. Зоя. Время до субботы тянулось жвачкой. Я немного переживала, все больше настраиваясь на переезд из дома. Остальное меня пока не волновало, приспособлюсь. А вот уехать от Ларисы, элочки и Геля хотелось очень. И чем больше я об этом думала, тем сильнее хотелось. Буду перечислять им деньги, а со скандалами пусть сами разбираются. Хотя Гелю было жаль. Младшую сестричку, в отличие от Ларисы и Аллочки, я искренне любила, несмотря на ее сложный характер. Но я и не мать. В любом случае, я со временем уехала бы, как только накопила бы деньги на первый взнос и на ремонт новой квартиры. Годом раньше, годом позже. Особой разницы нет. Да и в целом Геля очень самостоятельный ребенок. К характерам Ларисы и Аллы она привыкла приспособиться. У меня жизнь была не слаща, особенно после смерти отца. Папа! Наверное, я так и не смогу понять, что он нашёл Ларисе. Она всегда была красивой, но холодной женщиной. Аллочке и Гелии еще доставалось немного тепла. Отцу тоже, но мне... не особо. Неужели рядом не было более чутких женщин? Таких, какой была бабушка. Почему именно Лариса-то? Увы, спросить давно уже было не у кого. Не у дяди Сенежа. Он заменил мне отца в какой-то мере и степени, но сам женат не был. Говорил, что не создан для семьи и детей. Его семьей всегда была работа, а детьми мы, его ученики. Поэтому я и настолько удивилась, узнав, что Семён Павлович закрывает ресторан. Видимо, это у него усталость и кризис среднего возраста. Да и ковид повлиял, как и на всех нас. В пятницу Лёшка вновь предложил поехать к нему. И когда я в очередной раз отказалась, надулся и поинтересовался, в чем дело. Почему я в последнее время отказываю ему? Надо было признаться, сказать, что наши отношения исчерпали себя, но мне не хотелось ругаться перед выходными и завтрашним собеседованием. Лешка, в отличие от меня, был спыльчив. Видимо, этим и привлек. И расставание с ним точно легким не будет. Поэтому я решила отложить разборки на потом. Рассказала в общих чертах про предложение дяди Сене, и Лешка, проворчав, отвалил хотя и съязвил после моего признания, что я просто хочу сосредоточиться перед завтрашним днем. «Можно подумать, мачеха и сестрички дадут тебе сосредоточиться». «Справедливый упрек, но я же не могла сказать, что уж Лёшка-то точно не даст мне сосредоточиться и выспаться». «Когда-то он стал для меня настоящим спасением после первых и очень сильных чувств к человеку, который их не ценил, но умело использовал». Несчастная первая любовь бывает практически у всех, но выводы из нее делаются разные. Я тогда решила, что больше ничем подобным страдать не буду. Ключевое слово именно — страдать. Поэтому, когда мне попался Лешка, горячий, вспыльчивый и лёгкий на подъем парень, совершенно точно не влюбленный в меня по уши, а просто с желанием иногда проводить вместе время, в том числе в постели, я согласилась на подобную связь. По сути... Сама посадила себя в эту клетку и сидела там уже три года, периодически думая о том, чтобы закончить отношения, но каждый раз отступая. Для головы Лешка был идеальным партнером, но сердце бунтовало, глупое. Как будто ему было мало того, что с ним сделал Марат. В субботу я встала ни свет ни заря, быстро клюнула йогурт, выпила чаю и вызвала такси решив не морочиться с поездками сначала на автобусе, потом на метро, после на электричке и еще раз на автобусе от станции до дома этого олигарха. Уже на полпути подумала, что зря не спросила у дяди Сини фамилию человека, к которому еду. Можно было бы загуглить, посмотреть, кому повар понадобился. Это если в интернете есть фотографии, конечно. Все же не все богатые люди засвечены в сети. Одно дело, если он какой-нибудь киношник. А если у него, допустим, свое дело по производству? Не знаю, сковородок, миксеров, ножей. Блин, кто о чем? а Зоя о сковородках?» Я нервно хихикнула и почти тут же замерла, поскольку таксист явно заехал в нужный мне охраняемый посёлок. Сказал охраннику адрес, и тот поднял шлагбаум. Я завертела головой, испытывая, наверное, приблизительно такие же чувства, какие испытывала Золушка на подступах к Королевскому дворцу. Слева и справа от дороги стояли даже не дома, а особняки. Все в разном стиле. Какие-то были похожи на готические замки, другие — на древнерусские усадьбы, причем таких было даже большинство, видимо, мода. Или просто их хозяева насмотрелись на новодельный дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Дом, к которому подвезли меня, не отставал от других в пафосности, но был построен в европейском стиле. Двухэтажный, каменный, с покатой темной крышей. Он немного напомнил мне особняк из фильма «Один дома». Жаль, что сейчас не зима, а лето, начало июля. Если бы лежал снег и гирлянды висели, сходство усилилось бы еще больше. Только вот наш, отечественный вариант этого дома, был окружен высоким забором с большими воротами и калиткой, за которыми пряталась будка с охранниками. Таксист высадил меня у ворот, И я, оправив бирюзовую блузку, подошла к калитке и нажала на кнопку звонка. «Да?» — ответили строгим мужским голосом. «Дубинина Зоя Александровна!» Что еще сказать я не знала, поэтому добавила. «На вакансию...» «Да». «Перебили меня». «На вас есть пропуск, проходите». Калитка запеликала, и я, потянув дверь на себя, с иронией подумала о том, как сложно живется этому семейству которая вынуждена заказывать пропуск на каждого посетителя. Разумно, конечно, мало ли кто там пришел, а если кого-то ждешь, лучше заранее предупредить охрану. Но все же слышится это весьма забавно. Пропуск для повара. Выглянувший из будки молодой парень в камуфляжке махнул мне в сторону возвышающегося дома и буркнул. «По дорожке прямо, потом налево. Не в центральный вход. Там сначала будет въезд в подземный гараж» а потом дверь с надписью «Служебный». «Позвоните в звонок, вас ждут уже». «Ждут». «Ах, какая честь!» Я быстро пошла по дорожке, выложенной мелкой светлой галькой. Подобные камушки навивали тоскливые мысли об отпуске и море, которые я от себя нещадно гнала. «Какой отпуск? Какое море?» «Зоя, окстись!» «Границы закрыта, Да и что будет с работой, непонятно пока». Если повезёт и местный олигарх меня возьмет, до следующего года об отпуске можно и не мечтать. Я немного переживала насчет того, с чем мне предстоит столкнуться, поэтому обращала мало внимания на окружающую красоту. Только отмечала ее, как данность. Никаких огородов, как на дачах у обычных людей, здесь, конечно, не было. Был парк с дорожками, скамейками, клумбами, засаженными цветами, деревьями. В основном это были туи. Ну или что-то на них похожее. И даже с фонтаном. Он красовался перед центральным входом, и я прошла мимо, косясь на интересную скульптуру, которая венчала композицию из трёхступенчатых чаш. влюбленная парочка под зонтиком. Она в шляпке, с сумочкой, он с элегантными усиками. С зонтика во все стороны текла вода. Любопытно, как это место выглядит вечером. Наверняка ведь подсветка какая-то есть. Я прошла въезд в гараж и остановилась, заметив черную дверь с табличкой «Служебный». Рядом с косяком располагался звонок, на кнопку которого я послушно нажала и услышала за стенкой переливчатую трель. Прошло секунд пятнадцать, а потом дверь распахнулась, и я задумалась, пытаясь понять, кем может быть этот парень, открывший мне дверь. «Да, в костюмчике, явно дорогом, но на грозного богатого Буратину...» и олигарха в одном лице, который перебирает поварами, как бусинками чёток, он не тянул. «Доброе утро!» Парень с достоинством кивнул. «Вы, как я понимаю, Зоя Дубинина. Она самая. Я Николай Петрович. Выдал мой новый знакомый, и я чуть не закашлялась от неожиданности. Надо же, какой важный сеньор Помидор! Даже по отчеству представляется! При всех моих регалиях как повара... «Мне бы даже в голову не пришло представляться Зои Александровной». «Мажордом». «Видимо, мое лицо было слишком красноречивым, поскольку парень, поджав губы, пояснил». «Управляющий, мне поручно проводить вас на кухню, все рассказать и объяснить, пойдемте». Он отошел назад, освобождая мне путь, и я шагнула через порог.